Гриша что-то бубнит в защиту среднего класса, ссылается на статистику. Боткин массирует переносицу. «Ну ладно, как его там зовут?» «Алигерри?» Гриша произносит по буквам. «А-Л-И-Г-Мягкий знак Е-Р-И» «Алигерри?» «Нет, не совсем. Мягкий знак после «Г».